Глава четвертая Да черт бы подрал моего братца! Почему он всегда оказывается в самых неудобных местах? Будто отец его прислал не ради того, чтобы проверить наличие у меня обратного витка, а чтобы Ярослав всячески мешал моим планам. Вы что, сдали меня? Стиснул зубы Апраксин. Мечеников, поверьте мне на слово. Я не хочу терять столь хорошего клиента. Но если вы сейчас же не дадите мне вразумительный ответ, у меня хватит сил, чтобы убить и вас, и того человека с наруже. Вы даже не представляете, как могущественна моя магия. Мне нужно угрожать мне, Ксандр Феопалонович, спокойно ответил я. Я сейчас выйду и со всем разберусь. Этот человек мой родной брат, и он пришёл сюда не ради вас. Похоже, он следил за мной. Остаётся только понять, как этот бегемот умудрился проследовать за мной и остаться незамеченным. У вас ровно 5 минут, сказала Праксин. Поговорите с ним. Если я почувствую опасность, сразу же уеду. Если почувствую серьёзную опасность, дам сдачу или ж потом покину хапёрский район. Я прекрасно понимал его опасения. Ксанфи всегда сильно рисковал, продавая людям эти растения. Но где-то облажался, и теперь стал ещё более осторожным, чем прежде. Дверцы кареты закрыли за мной сразу же, как только я выбрался наружу. "Алексей, как это понимать?" крикнул Ярослав, но я тут же схватил его за грудьки. Удивительно, но я даже смог на пару секунд оторвать его от земли. А вес у брата не маленький был. "Кто тебе разрешал за мной следить?" просидел сквозь зубы я. "Тебя отец за этим сюда отправил?" У меня здесь свои личные дела, в которые я лишне позволю никому. "Но мы ведь", произнёс Ярослав и тут же осёкся, видимо, хотел сказать один род. "Нет, брат, уже не один", помотал головой я и отпустил Ярослава. "Хочешь узнать обо мне больше, можем поговорить, но следить за собой, устанавливать в пёнскую сеть нет, это я никому не позволю". "Ну ладно, ладно", закивало он. Но это исключительно моя инициатива, от сани вини. Я сам захотел проследить за тобой. Если хочешь, я тебе расскажу, в чём причина моего поведения. Хорошо, мы поговорим, кивнул я. Но позже. А сейчас отойди от кареты метров на 100. И до тех пор, пока я не выйду из неё, не возвращайся. Это понятно? Да ты пойми правильно, я испугался, воскликнул он. Подумал, что тебя хотят похитить. Отец предупреждал, что за тобой могут выслать охотников. Уже выслали, усмехнулся я. И уже все ликвидированы. Ярослав удивлённо выпячил глаза, но не произнёс ни слова. Мужчина послушно прошёл в сторону посёлка Нового, как я и просил. Вернувшись в карету, я обнаружил, что у Санфи больше не выглядит напряжённым. Как раз наоборот, на его лице играет лёгкая надменная улыбка. Что это такое, Алексей Александрович? Семейные разборки. Не хватало только, чтобы ещё вы в них влезли, искренне возмутился я. Что вас так рассмешило? Простите, просто я очень хорошо вас понимаю. Род отправихинных тоже относился ко мне как к изгою, всегда. И как вы думаете, из-за чего? Из-за моей болезни. Отец даже полагал, что моя мать изменила ему с каким-то чудовищем. Ко мне всю жизнь относились как к бастарду. Но я всегда тасился к этому с иронией. Именно поэтому я и посмеялся над вашими взаимоотношениями с братом. Ксанфи говорил правду, но кое-что всё же умолчал. Смеялся он не только из-за иронии. Я чувствовал в этом смехе облегчение. Он просто обрадовался, что ему ничего не угрожает. Давайте перейдём к делу, господин Апраксин, перешёл на деловой тон я. И прежде чем мы перейдём к рассмотрению этой кучи Я кинул взглядом сотни товаров, которые привёз торговец. Для начала я бы хотел узнать, что за грибы вы мне прислали? Экспериментальным методом я определила, что он обладает свойством расширять сосуды тела. Но вы ведь сказали, что он очень дорого стоит. Я что-то не понял. У него есть другие функции или вы просто завысили цену? Я не завышаю цену, просто-то, коллега Александрович, улыбнулся он. Это уникальный гриб. Так, по крайней мере, его называют в закрытых кругах. Достать их очень сложно, потому что умельцы всегда находят им применение. А применять его можно где угодно. Он меняет свои свойства из поколения в поколение. То есть вы хотите сказать, что если я в его посажу, и он начнет разрастаться и давать потомство, то каждый последующий гриб будет обладать новой функцией? Удивился я. Именно так. Если не верите, можете взять на пробу ещё один гриб. Совершенно бесплатно. Мне не жалко, честно, ведь продаю я не грибы, а их споры. Да вы хотя бы представляйте, насколько непредсказуемо эти споры будут прорастать. Пересадку грибов из леса на свой участок действительно можно организовать, но нет никаких гарантий, что гриб сможет прижиться. У него ведь даже не будет готового мицелия. А мицелий это сеть, через которую грибы сообщаются между собой. и делится питательными веществами. Такие сети часто опутывают корни деревьев и забирают у них часть полезных соединений. Я понять не имею, что вы сейчас говорите, нахмурился Санфи. Язык ли кремня чужд? Могу сказать одно, а точнее, могу гарантировать. Я распылил точно такие же споры у себя в подвале, и в итоге на самой обыкновенной каменной кладке Уже через несколько недель появились полноценные они грибы. Всё это казалось сказкой. Но я уже привык к тому, что в этом мире в целом может быть вообще всё, что угодно. А Праксину нет смысла врать мне. У нас с ним очень прочный взаимовыгодный контракт. Я скупаю много растений, а он получает много денег. Всё честно. Вряд ли он захочет терять меня как клиента. Он и сам упомянул об этом ранее. Но покупку этих спор стоит хорошенько взвесить. С одной стороны, если у меня получится посадить такие грибы на голом камне в том же самом подвале, то вскоре я сам смогу начать извлекать споры, и тогда мне больше не придётся покупать у него этот чудо-ингредиент. Единственная сложность никогда не знаешь, какой сок он создаст в следующий раз. Но я уверен, что даже из этого процесса я смогу извлечь работающую систему, смогу найти закономерность. Не грип, а какая-то рулетка. Но я уверен, что он мне ещё пригодится. А поэтому беру, кивнул я. Какая цена за мешочек спор? 200 руб. Ох, как 200.000 руб. в моём мире. Не очень много и в то же время совсем немало. Другими словами, прилично. Однако я не дурак. И так просто ему свои деньги не отдам, хотя они у меня уже есть. 100 руб. — помотал головой я. «И тогда я куплю у вас эти споры прямо сейчас. Вы ведь не хотите ездить туда-сюда, надеясь, что у кого-то найдутся такие деньги». «Да вы спятили, господин Мечников!» — воскликнул он. «Отнюдь!» — помотал головой я. «Я еще собираюсь закупиться у вас другими товарами. Не сбросите, придется вам везти все остальное назад, на свою новую торговую базу». «Проклятие, Мечников, вижу, вы поднатаскались в торговле». «Сто восемьдесят», — заявил он. «Сто пятьдесятый точка». «Сто семьдесят пять...» «Я сказал сто пятьдесят». «Хм, хорошо», — хмыкнул Апраксин. «Наговорились. Откладывай мешочек со спорами. Что еще хотите приобрести?» Я потратил чуть больше получаса, чтобы выбрать ингредиенты, которые уже успели у меня закончиться. Также добавил несколько трав, которые, по словам Ксанфи, заставлять людей мочиться в штаны. Я уже понял, как работает его система. Он продаёт яды. А если сильно приуменьшить описываемый им эффект, получается свойство от лекарства, которое я в будущем смогу сделать. Другими словами, я только что приобрёл материал для создания диуретика, мочегонного средства. А такое понадобится многим людям, и больным хронической сердечной недостаточностью, и пациентам с болезнью почек, и даже алкоголикам. Мчагонные препараты одно из важнейших изобретений человечества. Вот только использовать их надо с умом. И того, с вас 255 рублей, господин Меченников. Правда, не уверен, как вы сожинцу уточните, скинул про Виксанфио Праксин. Сразу скажу, я вас до дома не довезу. Не беспокойтесь, господин Праксин, улыбнулся, передав ему нужную сумму. У меня как раз один помощничек неподалёку. В следующий раз я приеду через месяц или полтора. Предупрежу заранее письмом. Погидай карету, я с трудом сдержал вопрос, что ему вообще известно о своей коже? Чёрт, это ведь даже не желтуха. У него кожа зелёная, хотя выглядит ксанфиболичем здоровым человеком. Худобы не от глаза абсолютно здоровы. Мой лекарский интерес не годует. Но задавать ему такие вопросы нет смысла. Он не раскроет мне тайну своего заболевания. а даже если и захочет, не сможет. Никто из лекарей так и не смог пролить свет на причины его позеленения. А там, кто знает, может, в будущем я и смогу докопаться до истины. Но пока что он на помощь меня не просил, значит, и клятва лекаря этого не требует. Пока это лишь вопрос моего личного любопытства. Карета тронулась с места. Не знаю, каким образом лошади поняли, что пора выдвигаться, ведь по воде даже не пошевелились. Кучера-то нет. Видимо, в этом как-то замешана Маге Аксанфи. Ярослав, крикнул я брату, который уже весь продрог от холода. Иди сюда, тут и для тебя работа найдётся. Раз уж сам припёрся за мной сюда, пусть помогает тащить растения. Я уже догадался, когда он начал за мной следить. Я ведь заскочил домой на пару минут, чтобы забрать деньги перед встречей с Ксанфим. Именно тогда он и начал слежку. Не могу только понять, как он скрыл своё присутствие. После предыдущей ссоры Ярослав без лишних вопросов поднял коробку с саженцами, загрузил на спину мешок с семенами и неуклюже ковыляя, побрёл за мной. Эксплуатируешь своего брата, ворчал он. Академика? Нечего было играть в шпиона, академик. Кстати, ты как вообще умудрился так быстро за мной пройти? И что самое главное незаметно. Так я умею. Уклончиво ответил он. Умею что? Скрываться при присутствии мею и ускоряться умею с получелекарской магии. Приглушаю дыхание, сердце, посылаю кровь в мышцы ног, управляю связками в стопах, чтобы не шебеть. Чему только не научишься, когда обладаешь таким, таким весом, вздохнул Ярослав. Ого, а это интересная методика. Ты сам до этого додумался? Так я целую научную работу об этом писал. Изучал одного серийного убийцу. Постоянно ездил в тюрьму. Узнавал, как он умудрялся уйти незамеченным. В итоге за сотрудничество с ликарской академией ему сократили срок. Правда, его посадили на две сотни лет. Тот факт, что суд разрешил убрать сотню, мало повлиял на итоговый результат. Запуавно. Никогда бы не подумал, что мой неуклюжий старший брат обладает навыками скрытного убийцы. С трудом, но мы все-таки дотащились до особняка. Ярослав бессил и рухнул от дивана, поначалу я решил, что он притворяется, но затем измерил его давление и обнаружил неприятные числа. Сто шестьдесят на сто. Братец, и давно у тебя такие проблемы с давлением? А, а мне почем знать? У нас такими аппаратами никто не пользуется. Худеть тебе надо, организм нагрузку не выдерживает. Ах, вот ты как! А что тебя смущает? Ты сам-то лекарь. Как ты выразился, академик. Не нашёл способ скинуть вес. Я пробовал сжигать жир, но после этого становится очень плохо. Голова перестаёт соображать. Похуже, чем после моего вчерашнего посещения дяди Олега. Догадываюсь, с чем это связано. Видимо, Ярослав сжигал слишком много жиров за раз, и это провоцировало развитие кетоацидоза. Когда организм начинает питаться жирами, в крови повышается уровень кетоновых кислот. В малом количестве человек может этого и не заметить, может испытать слабость и головокружение не более. А уж если с помощью лекырской магии сжечь сразу килограмма 3-4, мне даже представить сложно, что в таком случае произойдёт. Может и мозг пострадать из-за кетоновой интоксикации. Я оставил брата отдыхать на диване, а сам перетаскал все растения в подвал. Пс, вечников. Пс. Услышал я, что под доброхота который выполз из стены подвала. Как всё и просил. Браца твоего сюда не пустил, хоть и нарывался. Что, правда, рвался? Око уже. Этот боров чуть стену не проломил, которую я выстроил. Благо быстро успокоился. Хм. Ты молодчина, доброход. Я всё больше начинаю тебе доверять, скажу честно. Не предавай меня в дальнейшем, и мы с тобой перенесём друг другу ещё больше пользы. Я есть командир, заявил он и вновь скрылся в камнях. Порой удивляюсь, откуда у него в голове столько жаргона, ругательств, крылатых фраз и прочего. Может, книги читает в библиотеке? Что ж, если это так, тогда я даже его вожать больше стану. Правда, извлекает он из них совсем не то, что нужно. Когда я вернулся на первый этаж особняка, мой брат уже поднялся с дивана и даже заварил нам чай. "Задержишься, Алексей?" спросила она. "Давай подождём со сном, поговорим, разберёмся со всеми накопившимися вопросами". Я заметил, что Алексейmon называет меня крайне редко. Обычно Ярослав говорит Лёша. Такая перемена может свидетельствовать о том, что он и в самом деле хочет серьёзно со мной побеседовать. Конечно, я сам этого хочу. Просто слишком много между нами недомолвок. Мы с Ярославом присели за обеденный стол. Брат несколько раз отпил горячий чай и лишь потом заговорил. Похоже, ему было не просто начать этот разговор. Прости меня, Алексей. Как я уже и сказала, цани вине. Все эти мои выходки это чисто моя инициатива. А что ты вправду отправил меня убедиться в наличии у тебя братного ветка? Вот только это не единственная причина моего приезда. Их несколько. Ярослав вздохнула. Две причины касаются тебя, а последняя только меня. Но я перечислю их все. Однако рассчитываю, что и ты в таком случае не станешь ничего от меня скрывать. А вот это уже совсем другой разговор. В голосе брата звучала искренность. От бывалого надменного отношения не осталось и следа. Видимо, там, у кареты к Санфе, я дал ему понять, что смирился с изгнанием и начал новую жизнь. Почему-то это заставило Ярослава переосмыслить свое отношение ко мне. Скажу сразу, брат, я храню много секретов, которые касаются не только меня, вынужден был предупредить я. Их я не раскрою. Однако, с вами поделюсь. В таком случае я начну. Про обратный видок ты уже знаешь. Дотся дошли слухи, что у тебя пробудилась отречённая сила. И ты на практике показал мне, что она у тебя есть. Борец сделал паузу, напряжённо отпил чаю, обжёгся, чуть не пролил содержимое бокала на стол. Его руки тряслись. Кажется, ему было трудно продолжать этот разговор, но он всё же решился. Во вторым указаниям отца «Было передать тебе сообщение». Он сказал, «Как только убедишься, что у Алексея есть обратный виток, предложи ему вернуться в рот». «Да ладно», — усмехнулся я. «Так ты не шутил? Он и вправду готов меня принять назад? Так просто?» «Угу», — кивнул брат. «Вместо меня». В комнате повисла тяжелая тишина. Ярослав смотрел мне в глаза, не моргая. Только сейчас я понял, на какой шаг решился мой брат. Он ведь мог и вовсе не говорить мне об этом. Ведь если я соглашусь, то меня примут назад, а его выгонят. Ты это чем так провинился? Нарушил тишину я. Чем заслужил изгнание? Я ведь уже рассказывал. Моя научная работа застопорилась, отвёл взгляд он. И всё? От этого достаточно, чтобы изгнать ещё одного сына? Ну, хорошо, стукнул бокалом по столу Ярослав. «Я сильно облажался! Допустил ошибку, которая...» Брат не выдержал, склонился над столом и разрыдался. «Которая стоила жизни моему пациенту!» «Ясно, ядр гинея. Ошибка врача, или в данном случае лекаря, которая привела к смерти больного. Но я готов покляться, что местные лекари допускают такие ошибки крайне часто. У того же Эдуарда Родникова уже есть личное кладбище». Как однажды выразился известный терапевт Захарин: "Этого мало, чтобы изгнать из урода Ярослав. Ты что-то не договариваешь". "Мне тяжело об этом говорить", он закрыл лицо пухлыми ладонями. "Понимаю, но мы договорились быть друг с другом откровенными", напомнил я. "Дело в том, что этого пациента я не просто лечил. Я использовал его для составления научной работы. В итоге допустил серьёзную ошибку". пытался доказать, что увеличение объёма живота может быть связано не только с болезнями пищеварительного тракта, но и с сердцем. А в итоге, в общем, лечил совсем не то. Патологоанатом сказал, что печень у мужчины совсем развалилась. Другой лекарь бы уже догадался, а я настойчиво доказывал, что у больного поражён совсем другой орган. Я без лишних уточнений понял, о чём идёт речь. Увеличением живота Ярослав называл асцит состояние, при котором в брюшной полости накапливается жидкость, и он прав, такое действительно может происходить при сердечной недостаточности. Но именно у этого пациента, судя по всему, был цирроз печени. То есть Ярослав ради своей научной работы закрывал глаза на реальную болезнь и пытался приписать пациенту совсем другую. Понимая негодование отца, прямо сказал я: «Рисковать человеческой жизнью, а особенно жизнью своего пациента, нельзя. Уж прости, я говорю, как думаю». «Ты думаешь, я сам этого не понимаю?» «Понимаю, Алексей, и жутко себе корю». Совсем поник Ярослав. «От меня требовали новые статьи, чтобы я мог сохранить место, но...» «Так, подожди», — перебил его я. «Я понял суть. И знаешь что? Я в урод возвращаться не собираюсь, тем более на твое место». И более того, я могу тебе помочь. Могу предоставить тебе научную работу, от которой вся столичная академия перевернётся к чёртовой матери с ног на голову. Ярослав удивлённо вскинул брови. "Это ты про что, Лёш?" прошептал он. "Про микроорганизмы, бактерии, одноклеточные. Никто у вас пока так ум не говорит, я прав?" Ярослав молча помотал головой. "В таком случае пойдём за мной." Я покажу тебе своё новое изобретение. Микроорганизмы ты там пока что не увидишь, но скоро я это исправлю. Я показал Ярославу микроскоп. До этого момента я не понимал своего брата, но как только увидел эмоции на его лице, мне сразу стало ясно, наука действительно много для него значит. Он в истерическом возбуждении разглядывал всё, что только можно. Потратил на это полночи, даже порезал себе палец. чтобы рассмотреть под микроскопом кровь. Прости, что сомневался в тебе, Лёш, сказала она, оттринув от микроскопа. Я всё ещё не могу поверить, что могут быть какие-то мелкие организмы. Но твоё изобретение уже поразило меня до глубины души. Я позволю Ярославу работать с микроскопом столько, сколько ему захочется. Я и судя по тому, что на следующее утро он спал за столом рядом с прибором, Мы брат делал это всю ночь напролёт. И это хороший шаг. Он рассказал о себе, а я дал ему понять, что занимаюсь здесь своей собственной наукой. Теперь через него я действительно смогу продвинуть в массы информацию о бактериях. Ярослав восстановит свой авторитет, а я я продолжу двигаться к созданию антибиотиков. На следующий день я передал Илье Сеницыну несколько своих препаратов, в которых был уверен на 100%. Снотворное, анестетик, слабительное, Нитроглицерин и препарат энергетик. Их я уже тестировал и на пациентах, и на себе. Действует отлично и побочных эффектов почти не даёт. По идее, для того, чтобы допустить препарат до массового производства, необходимо провести его через ряд клинических испытаний. Но в этом веке это сделать попросту невозможно. Сеницем подготовил расписку, которая позволяла ему действовать от моего лица, если дело касается патентов. Весь день я сидел как на иголках. принимал пациентов, оформлял документацию, но умом был там, в Саратове, и покой, как мне казалось, наступит только тогда, когда Илья поздно вечером вернётся домой. Кораблев уже свыкся с мыслью, что мы с Ильёй время от времени уезжаем в Ордин-Лекари, он понимал, что это делается на благо лекарской науки. Во только когда рабочий день закончился, а я прошёл на вокзал, чтобы встретить Синицына, то понял, что покой после его возвращения не наступит. Илья был крайне встревожен. "Три из пяти", прошептал он вместо приветствия. "Чего?" скинул брови я. "Её зарегистрировал только два препарата, Алексей, а три других уже успел создать Иван Сеченов. Он опережает нас в всего на шаг, но опережает. Опережает, значит. Что ж, пора приступать к контр атаке.